Глава пятая, в которой говорится о королевском рубине, рассказывается о ловле милюка а также о том, как мумидом превратился в первобытные джунгли. Тогда был конец июля, и в мумидолине стояла страшная жара. Даже мухи эти обессилели и перестали жужжать. Листва на деревьях привяло и запылилось, речка обмелела, стала узкой, вода в ней сделалась бурой, из такой воды даже с помощью шляпы-чародея не удавалось добыть фруктовый сок. К этому времени на шляпу уже больше не сердились, ее поставили перед зеркалом на комоде. День за днем солнце жарило долину, спрятанную между холмами. Всякая мелюсть гау ползла в свои подземные норки, птицы замолкли, друзья Мумитроля стали раздражительными, они слонялись без дела и ссорились друг с другом. — Мама, — сказал Мумитроль, — придумай, чем бы нам таким заняться, а то мы только ссоримся, нас просто довела эта изнурительнейшая жара. «Да, сыночек», — отозвалась Муми-мама, — «я это уже заметила. Я бы и сама не прочь от вас немножко отдохнуть. Может, вам провести парочку дней в гроте, там немного прохладнее. К тому же вы можете целыми днями не вылезать из моря». «И ночевать тоже в гроте?» — обрадовался Муми-троль. «Но, разумеется, и не появляйтесь здесь до тех пор, пока не перестанете ссориться». Было очень даже интересно всерьез устроиться на жительство в гроте среди песчаного пола установили керосиновую лампу. Каждый выкопал себе ямку в песчаном полу, соответствующую его формам, чтобы было удобнее спать. Провизию поделили на 6 равных кусочков. Туда входили пудинг с изюмом, тыгвенное пюре, бананы, красные белые мятные лепешки, кукурузные початки, и вдобавок по блинчику на завтрашний завтрак. Под вечер легкий ветерок пролетел над берегом. Солнце село красное-красное, грот наполнился его алым отблеском. Снос-момрик наигрывал песенки, какие полагается играть в сумерках. Рюкинс-норк положил опять ставшую кудрявую головку на колени у метролю Рисовый пудинг привел все в благодушное настроение, но над морем быстро сгущались сумерки, и от этого постепенно становилось как-то жутко. «А ведь это я первый нашел этот грот», — сказал Сниф. Но никто не стал напоминать ему, что он это уже тысячу раз всем говорил. «Скажите, отважитесь ли вы послушать страшную историю, если я вам её расскажу?» — спросил снос-мумрик, зажигая керосиновую лампочку. «А насколько страшную?» — поинтересовался Химуль. «Примерно как отсюда до входа или даже чуть подальше», — отозвался снос-мумрик. «Если это тебя о чём-нибудь говорит». «Ничего не говорит», — сказал Химуль. «Давай начинай рассказывать, а я тебе скажу, насколько я испугаюсь». «Ну, хорошо», — сказал Снус Мумрик, — «вы услышите историю, которую поведал мне дрост Слушайте же, на краю света находится высоченная гора. Она черная, как сажа, и гладкая, как шелк. Ее склоны опускаются в бездонную пропасть, а вокруг вершин парят облака. А на самой вершине стоит дом чародея, вот такой». И он начертил на песке изображение дома. «Совсем без окун?» — удивился Сниф. — Совсем, — продолжал Снус Мумрик, — и без дверей тоже, потому что чародей всегда возвращается домой по воздуху верхом на своей черной пантере. Он выходит из дому по ночам, скачет на своей пантере и собирает свой плащ рубины. — Да ну! — воскликнул снив сделав большие глаза. — А где же он их берет? — Чародей умеет превращаться в кого угодно, — сказал Снус Мумрик, — и тогда он может проникнуть под землю или опуститься на морское дно, где лежат скрытые от всех сокровища. «И зачем ему столько драгоценных камней?» — не без зависти спросил Сниф. «Да ни зачем Он просто их собирает, ну, примерно как химуль собирает свои дурацкие растения». «Ты что-то сказал?» — стрепенулся химуль, задремавший было в своей песчаной ямке. «Я сказал про то, что дом чародея полон рубинов», — сказал Снус Мумрик. «Они навалены целыми кучами вдоль стен, они вделаны в перегородки между покоями и светятся, как глаза диких зверей». У чародейского дома нет крыши, и когда над ним проплывают облака, они становятся красными от рубинового отблеска, и, между прочим, его собственные глаза тоже красные и светятся в темноте. — Ну, кажется, скоро я все-таки начну бояться, — сказал Химуль. — Будь добр, рассказывай поосторожнее. — Ну и счастливчик же он, этот чародей, — вздохнул Снив. — Да вовсе даже нет, — возразил Снус Мамрик. — Он не будет счастлив, пока не найдет королевский рубин. Он такой большой, как голова черной пантеры. Посмотришь на него, и тебе покажется, что ты видишь жидкое пламя». Чародей искал его на всех планетах, даже на Нептуне, но нигде его не обнаружил. Сейчас он отправился на Луну поискать королевский рубин в лунных кратерах. Правда, он не очень-то надеется на успех. В глубине души чародей уверен, что этот рубин находится на Солнце, но туда ему никак не попасть. Правда, он делал уже несколько попыток, но у него ничего не получилось, ведь Солнце обжигает. Вот о чём поведал мне дрост «Это хорошая история», — заметил Снорк. «Передай мне, пожалуйста, ещё одну мятную лепёшку». Снус Мумрик помолчал, а потом сказал. «Имейте в виду, это всё действительно правда». «А мне всё время казалось, что всё это правда», — сказал Сниф. «Рассказ про Рубины звучит вполне правдоподобно». «Ну а как интересно, можно было бы удостовериться, что чародей действительно существует?» — спросил Снорк недоверчиво. «А я видел его». — сказал снос Мумрик раскурил свою трубку. Я видел чародея верхом на его черной пантере на Хатифнацком острове. Он несся прямо по воздуху во время грозы. — Но ты же ничего нам не сказал, — упрекнул его Мумитроль. Снос Мумрик лишь пожал плечами. — А я люблю иметь свои секреты, — сказал он. В общем, этот тот самый Дрос сказал мне еще, что на голове у чародея была высокая, вроде цилиндра черная шляпа. — Да не может быть, — скричал Мумитроль. — Так значит, это она и есть. — разволновалась Фрюкинснорк. — Это факт, — сказал Снорк. — Что вы имеете в виду? Вы о чем это? — спросил Химуль. — Ясное дело, о шляпе, — сказал снив Высокая черная шляпа, которую я нашел этой весной. Шляпа-чародея. Она, видно, свалилась у него с головы, когда он направлялся к Луне. Снус-мумрик кивнул. — Подумайте, что будет, если чародей вернется за шляпой? — забеспокоилась Фрюкинснорк. — Я бы никогда не отважилась встретить взгляд его красных красных глаз. «Он должно быть все еще там, на Луне», — сказал Мумитроль, — «это ведь очень далеко отсюда». «Довольно-таки», — сказал Снус Мумрик, — «кроме того, ему потребуется какое-то время, чтобы обшарить все лунные кратеры». Наступило гнетущее молчание, все подумали о черной шляпе, которая находилась там, дома, на комоде под зеркалом. «Подними немножечко фитиль в лампочке», — попросил Снив. «А вы ничего не слышите?» — спросила Фрюкинснорк, — «там, снаружи». Все тут же обернулись и стали пристально глядеть в сторону входа в грот. Прислушались. Тихие-тихие звуки. Может быть, эта пантера приближается на своих мягких лапах. Дождь пошел, — успокоил их мумитроль. Пора спать. Под дождик особенно хорошо спится. И каждый из них улегся в свою ямку и завернулся в одеяло. Мумитроль погасил лампочку и под шепот дождя скользнул в безмятежный сон. Химуль проснулся от того, что ямка, в которой он спал, была полна воды. Тёплый летний дождичек продолжал шерестеть снаружи, вода, где ручейками, а где целыми водопадами стекала по стенкам грота и устремлялась прямо к его ямке. вот беда-то», — проговорил Химуль. Он отжал свою одежду и вышел наружу, поглядеть, что там такое с погодой. Кругом было одно и то же, сыро, серо, мрачно. Химуль спросил сам у себя, нет ли у него охоты искупаться. Но нет, такой охоты у него почему-то не было. «Ну никакого решительно в этом мире нет порядка», — расстраивался он. «Вчера было непомерное жарище, а сегодня такая скверная сырость. Ладно, пойду досыпать». Ямка Снорка оказалась самой сухой. «Эй, подвинься чуток», — попросил он Снорка, — в мою постель надождило. «Ну тем хуже для тебя», — проворчал Снорк и повернулся на другой бок. Вот я и хочу лечь с тобой рядышком, подвинься, не будь таким уж чересчур снорковатым!» Но Снорк бормотнул что-то нечленораздельно и продолжал спать. А в химуле проснулась жажда мщения, он прорыл канавку от своей ямки к ямке Снорка. «А вот это уже химулевато!» — прокричал Снорк, скакивая и сбрасывая с себя намокшее одеяло. Не предполагал, что это такая бестия, химуль «Да я не подумавши!» — весело откликнулся химуль «Ну и что мы будем сегодня делать?» Снорк высунул нос наружу, пристально поглядел на небо, потом на море и решительно заявил. «Рыбачить, буди всю компанию, а я пойду подготовлю лодку». Снорк пошлёпал по намокшему песку, взошёл на мостки, которые выстроил папа С минутку-другую он приглядывался и принюхивался. Был полный штиль, шёл неторопливый дождик, и каждая капелька оставляла кружочек на гладкой поверхности воды. Снорк кивнул каким-то своим мыслям и вытащил из лодочного домика ящик с самым длинным переметом. Затем достал из-под мозга садок и стал насаживать наживку на крючки, насвистывая сну с Нусмумрикову охотничью песенку. Весь перемет был уже налажен, когда остальные вывалились из грота. — Ну вот и вы, наконец-то, — сказал Снорк. — Химуль, снимай мачту и вставляй веслу в уключины. «Ты что, в самом деле собираешься рыбачить?» — спросила Фрёкин Снорк. «Ловить рыбу ведь так скучно, и мне, признаться, очень жаль этих маленьких щуряток». «Сегодня не будет скучно», — заверил её Снорк. «И вообще, сядь на нос, так ты меньше будешь путаться под ногами». «Давай-ка я помогу», — закричал Сниф и ухватился за ящик с перемётом. Лодка накренилась, ящик перевернулся, и добрая половина перемёта, плюхнувшись в воду, запуталась в уключенных якорных лапах. «Замечательно», — сказал Снорк, — «просто изумительно. Прекрасные моряки, порядок на борту и все такое прочее, и прежде всего уважение к чужому труду, ха-ха». «Как, ты его даже не выбронешь хорошенько?» — удивился Химуль. «Брониться? Мне», — сказал Снорк, печально усмехнувшись. «И что значит капитан на корабле? Да ничего. Давайте, кидайте все за борт а вы что-нибудь да поймается на какой-нибудь из крючков». Сказав это, Снорк залез под сиденье на корме лодки и накрыл голову брезентом. «Ну вот, этого еще не хватало», — сказал Мумитроль, — «берись за весла, Мумрик, и начнем разбираться во всем этом безобразии. Сниф, ты осел!» «А я не спорю», — сказал Сниф, — «с какого конца будем разбираться?» «Середины», — сказал Мумитроль, — «только осторожно, не припутай сюда еще и свой хвост!» Снус Мумрик начал медленно грести в сторону моря. Пока все это происходило, муми мама бродила по дому страшно довольная. В саду мягко шелестел дождик, вокруг царили мир, покой и тишина. «Теперь-то всё начнёт хорошо расти», — говорила сама себе муми мама — «и как славно, что они все там, в гроте». Она решила немножечко прибрать в доме и стала сгребать в одну большую кучу чулки, апельсиновые корки, какие-то непонятные камушки, кусочки коры и тому подобные вещи. В музыкальной шкатулке она обнаружила несколько крестоцветных, которые Химуль забыл положить сушиться под пресс. Муми-мама скатала все это в один большой клубок, благодарно прислушиваясь к мягкому шелесту дождинок. «Теперь все начнет хорошо расти», — повторила она. Расчувствовавшись, она выронила из лап весь скатанный ею клубок, и он упал прямо в шляпу чародея, но Муми-мама не обратила на это внимания. Утомившись от уборки, она решила пойти в свою спальню и слегка вздремнуть. Она очень любила спать, когда дождь так уютно постукивает по крыше. А в морской глубине лежал перемёт с норкой и подстерегал добычу. Он пролежал там уже парочку часов, и Фрёкинснорк прямо-таки лупилась от скуки. «Всё зависит от того, как перемёт натянут», — объяснял ему метроль. «Можно что-нибудь поймать буквально на каждый крючок, понимаешь?» Фрёкинснорка легонечко вздохнула. но «Ну, вот ты представляешь себе», — продолжал он, — «вот когда забрасываешь крючок с наживкой, на нём бывает, ну, скажем...» полуклейкие, а вытащишь ты, к примеру, целого окуня, и когда вытаскиваешь, ты знаешь, что там на крючке уже целый окунь». «Или ничего», — сказал Снос Момрик. «Или бычок», — предположил Химуль. «Да женщинам вообще этого не понять», — вывел заключение Снорк. «Давайте-ка лучше начнем вытаскивать перемет, но только без шума, потихоньку, потихонечку». Вот уже показался первый крючок. Пусто. Показался второй. И тоже пустой. Это лишь говорит нам о том, что рыбы ходят на большей глубине, и что они ужас какие большие. Ну-ка, вы там, потише. Он вытащил еще четыре пустых крючка. «Какой хитрюга!» — сказал Снорк. «Утаскивает всю нашу наживку, похоже, он здоровенный». Все перегнули через борт и вглядывались в темную глубину, откуда выползал перемет. «Как ты думаешь, что там за рыба?» — спросил Сниф. «Но, по меньшей мере, мамилюк», — сказал Снорк, — «поглядите, еще десять пустых крючков». «Вот-вот», — с иронией заметила Фрекин Снорк, вот — «вот-вот», — передразнил ее братец, — «помолчи уже». И он продолжил вытаскивать леску. «Давайте-ка потише», — командовал он, — «спугнете ведь». Крючок за крючком укладывались в ящик. Вытаскивались только почки морской травы и водоросли. «Никакой рыбы. Ну, совсем ни единой рыбёшки, даже маленькой». И вдруг Снорк закричал. «Ой-ой, тянет! Ещё как тянет-то!» «Это мамилюк», — завопил Снив. «А теперь, пожалуйста, будьте по сдержаннее». Со сделанным спокойствием попросил Снорк. «Мёртвая тишина. Вот он». Натянутая леска несколько ослабла, но там в тёмно-зелёной глубине что-то белело. Мамилюкого брюха, что ли? Потом что-то чёрное стало приближаться к поверхности, точно горный хребет таинственного морского ландшафта. Что-то громадное, угрожающее, неподвижное, что-то похожее на зеленоватое, замшелое бревно скользнуло прямо под лодку. «Сачок!» — крикнул Снорк. «Где сачок?» В тот же миг воздух наполнился грохотом, волны покрылись белой пеной, и в одно мгновение гигантский вал поднял приключение на гребень. Ящик с периметом так и запрыгал по палубе, и в следующее мгновение все стихло. Только оборванная леска с жалким видом свешивалась с борта, да мощные водовороты на воде показывали путь, как им уплывало это страшное чудище. «Я все еще думаешь, что это был окунь?» — обратился Снург к сестре со своей обычной интонацией в голосе. «Такой рыбы мне уже в жизни не поймать, и радости от рыбалки мне теперь не испытать вовеки». А вот тут и оборвалась, — сказал химуль рассматривая конец лески. Сдается мне, что она была слишком тонка. — Иди, покупайся, — сказал Снорк, пряча глаза в лапах. Хемуль собрался ему возразить, но Снусмумрик успел толкнуть его коленкой. В лодке воцарилось молчание, а потом Фрюкин Снорк осторожно начала. — А не попробовать ли еще разок? Чалка-то, наверное, выдержит. На что Снорк только фыркнул, но потом он спросил. «А где мы возьмем большой крючок?» «А твой складной ножик», — посоветовала Фрюкин Снорк. «Если раскрыть сразу лезвие, штопор и отвертку и шило, то за что-нибудь он до да зацепится». Снорк отвел лап от глаз и спросил. «Ну ладно, допустим, она живка». «Блинчик», — решительно отозвалась его сестра. Тот Снорк задумался. Все затаили дыхание и ждали. И, наконец, он сказал. «Если только мамилюк, конечно, любит блинчики, тогда знаете охота продолжается». Складной ножик крепко прикрутили к толстой канатной чалке куском стальной проволоки, которая нашлась в кармане у химуля. Блинчик насадили на ножик, и все это опустили в морскую воду, и замиранием сердца принялись ждать. И вдруг приключение покачнулось, и... — Тише! — прошептал Снорк. — Кажется, клюет. Последовал еще более мощный толчок, а затем такой могучий рывок, что все в лодке попадали на дно. — Помогите! — завопил Снив. — Он нас всех сожрет! Приключение зарылось носом в воду, затем выровнялось и с дикой скоростью понеслось в открытое море. Чалка натянулась, и там, где она касалась воды, расходились по обеим сторонам гигантские усы белой пены. По-видимому, Мамилюку все-таки нравились блинчики. — Тихо, — скомандовал Снорк, — всем соблюдать тишину и каждому находиться на своем посту. — Вот только бы он не вздумал нырнуть в глубину, — сказал перебравшийся на носну но смумрик. Но Мамилюк нёсся всё вперёд и вперёд, и вскоре берег сделался узенькой едва приметной полосочкой. — Как вам кажется, надолго ли его хватит? — спросил Химуль. — В случае чего перережем канат, — сказал Сниф, — иначе все ответственность ляжет на вас. — А вот и не перережем, — решительно отозвалась Фрёкинснорк, стряхнув чёлкой, — никогда и ни за что. Но тут Мамилюк взмахнул своим огромным хвостом и повернул назад к берегу. — Мы, кажется, стали двигаться помедленнее констатировал Мумитроль, который опустился на колени на корме и наблюдал за келеватором. «Он начинает уставать, это точно!» Мамилюк и вправду устал, но при этом он был страшно-страшно зол. Он дергал трос и мотал приключения туда и сюда, так что оно все время кренилось то на правый борт, то на левый, с опасностью для жизни его пассажиров. Порой он замирал на месте, но потом начинал так бешено метаться, что волны перехлестывали через борт лодки. Тогда Снус Мумрик достал свою губную гармошку и заиграл охотничью песенку, а все остальные принялись изо всех сил отбивать такт по палубе ногами. И вот, подумать только, Мамилюк мгновенно перевернулся кверху своим белым брюхом. Такой огромной рыбины никто в целом свете никогда еще не видывал. С минуту они разглядывали его в полном молчании, а затем Снорк произнес. «Я таки поймал его». «Да», — с гордостью подтвердила его сестра. Пока мамилюка буксировали на берег, дождь ещё усилился. Одежда на химуле вымыкла до нитки, а шляпа с нос мумрика потеряла всякую форму. «В гроте сейчас наверняка полным-полно воды», — задумчиво произнёс сидевший на вёслах мумитроль. «И, может быть, мама уже совсем беспокоится», — добавил он через минутку. «Ты хочешь сказать, что мы можем понемножечку двигаться к дому?» — спросил Сниф. «Да-да, и покажем нашу рыбу», — сказал Снорк. «Да, возвращаемся домой». Обрадованно сказал Химуль, «всякие необыкновенные приключения хорошо переживать только время от времени, всякие там ужасы и сырости одиночество, и все такое в том же духе, но от них становится неуютно, когда они длятся слишком долго. Они подложили доски под мамилюка и общими усилиями поволокли его через лес. Из разинутой пасти рыбины торчали такие огромные зубы, что и ветки деревьев цеплялись и запутывались в них». И весело она так много сотен килограммов, что на каждом повороте дороги им приходилось останавливаться, чтобы передохнуть. А дождь лил все сильнее и сильнее. Когда они спустились в Муми-долину, то плотная на дождя скрыла от них дом. — А давайте оставим его здесь на какое-то время, — предложил Сниф. — Да никогда в жизни, — взволнованно отозвался муми -троль. И они с Адом направились к дому. А вдруг Снорк остановился и сказал. — А вам не кажется, что мы заблудились? «Да чушь!» — отозвался Муми-тролль. «Вон же наш дровяной сарай, а вон там мостик». «Да, хорошо, но дом-то где?» — спросил Снорк. «Странно и очень даже странно. Муми дома на месте не было. Совершенно очевидно, его на месте не было. Они положили Мумилюка на золотистый песочек перед крылечком. Вообще-то, по правде сказать, и крыльца-то не было вместо него. Но сперва надо объяснить, что же произошло в Муми-долине, пока они в море вели охоту на Мумилюка». Как уже было сказано, Муми мама отправилась в свою спальню, чтобы немножечко подремать под шум дождя. Но перед этим она машинально скомкала вместе с мусором какие-то крестоцветные химуля, и все это уронила в чародейскую шляпу. Ах, лучше бы в этот день она вовсе не бралась за свою уборку, потому что когда весь дом был погружен в послеобеденный сон, химулевы крестоцветные начали разрастаться самым волшебным образом. Извиваясь, выползли они из шляпы-чародеи и поползли по полу, а дальше их побеги стали карабкаться по стенам, полезли на гардины, обвелись вокруг шнурков от печных бьюшек, пролезали во всякие щелки, форточки и замочные скважины. Во влажном воздухе расцветали цветы и созревали фрукты с несказанной быстротой. За густой листвой не было видно крыльца. Вьющиеся стебли ползли из-под стола и, облетая ножки, тянулись вверх, а другие свешивались люстры, точно змеи. С тихим шелестом разнообразные растения все заполняли и заполняли ему медом. Иногда раздавался негромкий хлопок. это распускался какой-нибудь гигантский цветок или шлепался на коверы мгновенно созревший плод. Но муми-мама думала, что это просто шумит дождь. Она повернулась на другой бок и продолжала спать. В соседней комнате находился муми папа. Он писал свои мемуары. Ничего интересного не произошло с тех пор, как он построил лодочную пристань. Писать было ровно не о чем, поэтому папа решил поведать потомкам о своем раннем детстве. Его так растрогали его собственные воспоминания, что он готов был заплакать. Он всегда был необыкновенным, одаренным ребенком, которого никто никогда не понимал. Но когда он подрос, все равно он оставался непонятым. И всю жизнь ему приходилось во всех отношениях очень непросто. Муми-папа все писал и писал, и думал о том, как все будут раскаиваться, когда прочтут его мемуары. Его это утешило. «Вот так и всем и надо», — пробормотал он. И в этот же самый миг на бумагу шлепнулась спелая слива и устроила огромную синюю кляксу. «Клянусь моим хвостом», — воскликнул он, — «видно, они возвратились домой». Но стоило ему обернуться, как он увидел странный куст, обсыпанный желтыми плодами. Он подскочил от удивления, задел головой какую-то ветку, и на его письменный стол градом посыпались синие сливы. Под потолком густо переплелись ветки невидимого растения, которое продолжало расти. Его побеги медленно тянулись к окошку. «Слышишь, проснись!» — крикнул он. — «Иди скорее сюда муми Мумия-мама рывком села на постели. В великом удивлении оглядывала на свою комнату, полную маленьких белых цветочков. Они свисали с потолка на тоненьких стебельках, на которых белые соцветия чередовались с изящными розетками из листьев. — Ой, как красиво! — воскликнула Муми-мама. — Это, должно быть, мумитроль устроил, чтобы меня порадовать. И, осторожно раздвинув тонкий полок из цветов, она встала с постели. «Эй — Эй! — раздался голос Муми-папы. — Открой! Я не могу выйти отсюда! Муми-мама попробовала отворить дверь его кабинета, но у нее ничего не получилось. Вьющиеся растения прочно забаррикадировали вход своими мощными стеблями. Тогда муми мама выбила стекло в двери, ведущей на крыльцо, и, приложив немало усилий, выбралась через отверстие. На крыльце разрослась огромная смоковница, а гостиница вообще превратилась в сплошные джунгли. «Ну и ну», — сказала муми мама — «это, конечно, опять наша дурацкая чародейская шляпа». Она присела, обмахиваясь пальмовым листом, как веером, А в это время из ванной, превратившейся в папоротниковые заросли, вынырнул андатор и проговорил жалобно. «Вот они, последствия собирания ваших гербарьев. Мне этот ваш химуль никогда не нравился». Алианы проросли сквозь печную трубу, заплели всю крышу и вообще накрыли весь дом зеленым плотным ковром. А перед домом, на дожде, стоял мумий и с изумлением глядел на незнакомый зеленый холм, на котором с неслыханной быстротой распускались цветы и разнообразные плоды стремительно созревали прямо на глазах, меняя свой зеленый цвет на желтый, а желтый на красный. «Что ж, во всяком случае, дом стоял именно тут», — сказал Сниф. «Да он там, внутри», — печально заметил мумий «Только никто не может туда войти, никто не может оттуда выйти, и, по-видимому, никогда уже не сможет, никогда». Снус-мумрик подошёл поближе к зелёному холму, принюхиваясь и приглядываясь. Ни окон, ни дверей не было видно. Сплошной зелёный ковёр из неведомой растительности. Он ухватился было за какой-то стебель и дёрнул его. Упругий, точно резиновый этот стебель и не думал выдёргиваться. Он спружинил и сорвал шляпу с головы снусмумрика Опять чародейство, — сказал Снус-мумрик. В конце-то концов это уже начинает утомлять. Тем временем Сниф обошел вокруг заросшей зелеными ветками веранды. «Подвальное окошко!» — закричал он не своим голосом. «Оно открыто!» Мумитроль мгновенно примчался и поглядел сквозь неплотно прикрытое окно. «Когда лезем через него!» — скомандовал он решительно, «скорее, пока оно не успело зарасти». Один за одним они спрыгнули в темноту подвала. «Эй вы!» — окликнул их Химуль, бывший последним. «Я же в него не пролезу!» «Ну так оставайся снаружи и постереги Мамилюка», — отозвался Снорк и засужив свой гербаре весь дом. И пока оставленный мокнуть под дождем, Химуль ворчал и ругался, они добрались до лесенки, которая вела из подвала в дом. «Нам повезло», — сказал Мумитроль, — «дверца не закрыта, что говорит о том, что порой полезно быть разинией». «Это я забыл ее закрыть», — сказал Сниф поспешно, — «так что вся честь принадлежит мне». И тут их глазам пристала великолепная картина. На толстом суку сидел андатор и ел груши. «А мама-то где?» — спросил мамитроль. Она пытается вырубить папу из его комнаты. Горестно покачал головой андатор. «Я очень надеюсь, что андаторовый тот свет окажется спокойным местечком. Я чувствую, что мне скоро придет конец». Все примолкли, прислушиваясь. Могучие удары топоры сотрясали окружавшую их листву. Раздался оглушительный треск, а за ним радостный возглас. «Муми-папа!» — вышел на свободу. «Мама, папа!» — крикнул муми-тролль, протираясь сквозь заросли. «Что ж вы тут натворили, пока я плавал по морю?» «Ах, сыночек!» — отозвалась муми-мама. «Мы опять наколбасили с этой дурацкой шляпой-чародея. Ну иди же сюда, тут в гардеробе такой замечательный кус ежевики!» Ну и удивительный же это был денек. Затеялась настоящая игра в настоящий первобытный лес. Мумитроль был Тарзаном, а Фрюкин Снорк Джейн. Сниф получил роль сына Тарзана, а Сносмобрик изображал обезьянку Читу. А Снорк ползал в траве, вставив себе устрашающие зубы из апельсиновых корок, и делал вид, что он враг. «Тарзан голоден», — сказал Мумитроль. «Тарзан, кушать». «Что это он сказал?» — спросил Сниф. «Он сказал, что он будет есть». — пояснила Фрёкинснорк. — Он англичанин, и поэтому говорит непонятное. Наверху, на платяном шкафу, Тарзан издал громкий первобытный клич, призывая Джейн и всех своих диких друзей. — По крайней мере, уж хуже, чем это, ничего не может быть, — пробормотал Андатор. Он снова спрятался в папоротниковом лесу, обернув голову платком, чтобы хоть в ушах-то ничего не выросло. — А теперь я украду Джейн. Закричал Снорк и, обвив его хвостом, уволок Фреки Снорк под стол в гостиной. Когда Тарзан вернулся домой, он понял, что произошло. Он совершил головокружительный прыжок вниз и ринулся спасать свою Джейн. «Это надо же!» — сказала Муми-мама. «Но «Ну, мне, думается, все сегодня здорово повеселились». «По-видимому, так», — сказал Муми-папа. «Сорви-ка мне, пожалуйста, бананчик». На этот манер все развлекались до самого вечера, и никто из них не тревожился, что вход в подвал может зарасти, и, увы, все и думать забыли о несчастном химуле, а он все сидел и сидел под дождем, в прилипшей к нему мокрой одежде, и караулил мамелюка Иногда он съедал яблоко, порой начинал считать тычинки какого-нибудь диковинного цветка, но чаще всего он просто тяжко и тяжело вздыхал. Наконец дождик утих. Стали сгущаться сумерки, и в тот самый момент, как закатилось солнышко, случилось нечто с зеленым холмом, заключавшим в себе мумидом. Зелень начала вянуть так же стремительно, как она и росла. Плоды сморщились и осыпались на землю, цветы завяли, и их лепестки свернулись в трубочки. Дом снова наполнился шорохом и треском. Химуль какое-то время понаблюдал за происходящим, потом подошел и дернул за ближайшую к нему ветку — Она тут же отвалилась, и была насухая как пруд. И тут Хемулю пришла в голову счастливая мысль. Он нагреб огромную кучу сухих листьев и хвороста, сходил в дровяной сарай за спичками и прямо на садовой дорожке запалил костер. Очень довольный, Хемуль сел возле огня и прозужил свою одежду. Вскоре его посетила еще одна счастливая мысль. С превосходящей химульской возможностей силой ухватил он мамилюка за хвост и поместил этот хвост на горячие угли догорающего костра. Для химули не было на свете ничего вкуснее жареной рыбы. И получилось так, что когда муми семейства вместе с дикими друзьями из первобытного леса проложили себе путь на веранду и появились на крыльце, их взором предстал счастливый химуль, уже успевший съесть седьмую часть мамилюка. «Что ж ты наделал?» — воскликнул Снорк. — Теперь мне никак не удастся взвесить мою рыбину. — А ты меня взвесь и прибавь! — весело отозвался Химуль, для которого этот день тоже стал одним из самых счастливых в его жизни. — Давайте-ка спалим весь этот первобытный лес, — предложил муми-папа. Они вынесли из дому весь хворост и сложили в саду огромную кучу и развели костер, какого-то то ли еще не видывали в муми-долине. Мамилюка хорошенько прожарили и съели всего аж до самого кончика носа, но после этого еще долго не утихали споры насчет того, какой же длины он был — от крыльца до дровяного сарая или только до сиреневого куста.